Глава 11. Ближе к вечеру Нине захотелось вернуться к своему роману. Время для чаепития у слушателей считалось свободным, и они могли позаниматься, выполнить задания преподавателей, посидеть над правками к тому, что уже успели написать. На первом этаже дома было пусто и тихо, все разошлись по своим комнатам или пошли искать вдохновение на улице. Полицейские расположились в часовне, поэтому вход туда был закрыт. На вводной встрече по приезде в Дом писателей Нина сказала отчасти в шутку, что она попала на курсы случайно. Конечно, она разбиралась в малой прозе, изучала ее еще студенткой, но детективов никогда не писала. Но сейчас, когда прямо перед глазами разворачивалось настоящее расследование, захватывающее, держащее в напряжении, Нина начинала понимать интерес к этому жанру. Что может сравниться с убийством по накалу страстей? Исследуя традиционной структуре детектива, можно было с некоторого расстояния проанализировать все, что произошло. Идея о собственной детективной книги медленно и незаметно овладевала ей весь день, и Нина не могла думать ни о чем другом. Чувствовала она себя так же взволнованно, как в годы учебы. Мысли в голове вовсю снуют, пальцы подергиваются от желания схватиться за ручку. Участникам она дала такое задание – выбрать в качестве места преступления место в доме или саду. Затем описать его. Отсюда и начнется повествование. Хорошая тренировка. Место преступления должно стать реальным и для автора, и для читателя. Нина сама решила начать именно с этого. Она прошлась по дому в поисках подходящего места, но ни одна комната так и не пробудила ее фантазию. Было тихо. На кухне готовили обед. Хлопнула дверь. Марк Уэнтертон вернулся после беседы с тем симпатичным сержантом, но больше никого. Нина сходила наверх за курткой и вышла на улицу. Полицейские уже не дежурили, и она, выскользнув через заднюю дверь, оказалась на парковке. Почти стемнело, вновь стелился туман, а кожи касалась мелкая морось. Кованая садовая мебель на веранде казалась призрачной и хрупкой, искаженное воспоминание о далеких летних деньках. Дождь проникал сквозь резные отверстия в столиках, стулья специально наклонили вперед, чтобы по ним стекала вода. В гостиной за окном горела лампа, но внутри было пусто, в камине горел огонь. Нина представила, что это и есть ее место преступления. Терраса, на которую выходит солнечный погожий денек, мрачная этим хмурым октябрьским вечером. Один из белых стульев должен был бы стоять нормально, а на нем жертва. Капли дождя в волосах и на лице играли бы, как жемчуг. Нина протерла стул платком и села. «Кто бы это мог быть? Важно залезть в голову жертвы, даже если к началу рассказа ее уже убили. Или его?» «Это будет она», — решила Нина. «Ее жертвой будет женщина, но совсем не такая, как она сама». Тут ее внимание привлекли голоса, донесшиеся из гостиной. Говорили на повышенных тонах. Нина повернулась, чтобы посмотреть, кто там, но со своего места ничего не увидела. Ее из гостиной тоже видно не было. «Веди себя осторожнее, мама!» Это был Алекс Бартон, сын Миранды, который, похоже, на время оторвался от приготовления ужина. Нина решила подать голос. Нехорошо как-то сидеть в этом сумраке и подслушивать. Но она не двинулась с места. «Писатели напоминают паразитов, которые питаются чужим горем и страданиями. Объективные наблюдатели — как шпионы или детективы. Вот только я не объективно», — подумала Нина. «Миранда мне не нравится, насчет сына не знаю. Он вроде безобидный, но она мне не нравится определенно». Алекс продолжал говорить одновременно озабоченно и раздраженно. «Почему ты не хочешь отменить оставшуюся часть курса?» «Мы не можем», — голос матери прозвучал резко. «Придется возвращать деньги. А где мы их возьмем? Ты же знаешь, как тяжело сейчас обстоят дела. И еще...» «Что еще?» «Лучше, чтобы расследование проходило здесь. Так мы сможем следить за происходящим. А если всех отправят домой, то мы не будем знать, что происходит...» «А я и не хочу знать! воскликнул Алекс. «Хочу забыть о Тони Фердинанде. Ты даже не представляешь, как я рад, что его больше не будет в нашей жизни!» «Веди себя осторожнее», — мать повторила слова сына, словно как какое-то заклинание. «Ты же не хочешь, чтобы все решили, будто ты рад его смерти?» «А я рад!» — слова прозвучали визгливо по-детски. «Если получится, я с удовольствием спляшу на его могиле». В его голосе было столько злобы, что Нина вспомнила о колледже Святой Урсулы об одном из самых страшных семинаров — в тот день в Лондоне такую же злость она услышала в собственном голосе. О том семинаре, когда в кои-то веке козлом отпущения стала не она, Нина рассказывала сегодня инспектору Стэнхоуп. Какое облегчение она испытала, когда все издевательства посыпались на кого-то другого, и как легко она вместе с остальными принялась высмеивать ту несчастную, как запросто стала на время почти такой же жестокой, как и все ее одногруппники. Оскорбления летели почти как камни. Внезапный резкий звук вернул ее в настоящее. В камине громко треснула полена. В вечерней тишине этот резкий щелчок прозвучал, как выстрел. «Тихо!» — скомандовала Миранда. «Кто знает, может, нас кто-то подслушивает». «Я подслушиваю», — подумала Нина, наслаждаясь своей ролью наблюдателя. «Еще как подслушиваю». «Вера Стенхоуп наверняка была бы ею довольна». Затем Нина услышала, как хлопнула дверь, видимо, оба ушли. Она тихо встала и заглянула в гостиную. Там горел торшер. В кресле у камина сидела Миранда с закрытыми глазами, а по щекам у нее текли слезы. Нина отнесла наверх куртку, набросала в блокнот пару идей для рассказа и вернулась в гостиную. Там уже собралось много людей. Миранда разговаривала с Джайлсом Рикардом, одним из преподавателей. Пожилой мужчина с красным носом, крупный и неуклюжий, мучился артритом. Его детективы, на первый взгляд легкие и несколько старомодные, на поверку, оказывались полны жестокой иронии. Его главный герой — кембриджский профессор, математик. Успех настиг Рикарда довольно поздно. Телевизионный книжный клуб выбрал одну из его книг для обсуждения, теперь он регулярно появлялся в списках бестселлеров. Нина подумала, что для Миранды заполучить Рикорда большое достижение. На лице у него вечно сохранялось удивление, будто он до сих пор не верил, что к нему пришла слава. Со студентами он бывал язвительным и требовательным, но Нина ему нравилась. «Вы хорошо пишете», — сказал он, когда они впервые встретились в доме, и она решила, что он, должно быть, листал какую-то из ее последних книг. Только этот факт уже расположил Нину к Рикарду. И, возможно, Крисси уговорит его написать предисловие к ее следующей книге. «Увидите, милочка, успех придет и к вам. Но он, знаете ли, дается не так-то просто. От многого приходится отказываться». Интересно, отчего отказался Рикард? Он так и не женился, семьи не было. Может, пришлось пожертвовать личной жизнью или любимым хобби. Но от выступления книжных туров он вполне мог воздержаться. Зачем же Рикард приехал в дом писателей? Быть не может, чтобы он хотел подзаработать. И вот теперь Джайлз Рикард махал ей рукой через всю комнату. Миранда продолжала с ним разговаривать и, казалось, ничего не замечала. Нина заварила себе ромашковый чай и подошла к ним. Какие планы на оставшуюся часть вечера? Вопрос Нины был адресован Миранде, однако она уже просмотрела программу. На время до ужина была запланирована лекция Фердинанда о том, как издательство принимают книги. Миранда не проявила никаких признаков своей прежней печали. Слезы она вытерла, сделала новый макияж. «У нас есть неплохая идея. Я попросила Марка рассказать о работе криминалистов на месте преступления. Вместе с тем, вашим письменным заданием выходит очень хорошо. Что думаете?» Нина немного помолчала, потом ответила. «Мне кажется, такую лекцию можно понять превратно. В свете последних событий как-то неуместно...» «Мы все переживаем из-за убийства бедного Тони», — сказала Миранда. «Но слишком хорошо воспитаны, чтобы обсуждать произошедшее. Не думаю, что лекция на эту тему кого-то расстроит. Тем более бедная Джоанна явно не вписывалась в нашу компанию. Мы тут все, как на подбор, толстокожие». С этим Нина спорить бы не стала. Единственный человек, оказавшийся способным на искренние чувства после смерти Фердинанда, была сама Миранда, но она, похоже, запросто контролировала собственные эмоции. Нина удивилась, как только Марк Уэнтертон согласился. «Наверное, Миранда заставила его». Он всегда оказался Нине застенчивым и замкнутым, однако его рассказ оказался на удивление увлекательным. Марк словно ожил. Говоря о своей работе, начал он с того, как осматривают место преступления. Нина никогда не видела слушателей такими заинтересованными. Они были куда более заинтересованы, чем когда речь шла о литературе. Да и сама она, честно говоря, заслушалась. Что в рассказе полицейского интриговало и даже волновало? Откуда этот странный интерес к тому, что происходит на месте преступления? Неужели дело в том, что там, как и в детективе, абстрактная смерть начинает приобретать форму и сюжет, и страшное злодеяние становится процессом, работой, которую выполняют люди?» Голос у Уинтертона был приятным и мелодичным. «Сотрудник, оказавшийся на месте преступления первым, должен его оцепить», — сказал он. Даже если он юный констебль и приезжает старший по званию, его обязанность ограничить доступ, пока криминалисты все не осмотрят. Но так было далеко не всегда. Помню мое первое убийство. Главный констебль явился с полудюжиной друзей. Все в костюмах, галстуки, бабочки. Приехали после какого-то шикарного приема. Хотели поглазеть на бедную женщину, которую до смерти избил муж. «Решил развлечься после ужина». Он помолчал. «Да, и кто-то еще вздыхает по этим старым добрым временам». Лени Томас поднял руку. «А что вы думаете о том, как полиция расследует убийство Тони Фердинанда?» Уинтертон усмехнулся. «Я не буду комментировать работу коллег. Когда лично вовлечен в дело, даже если ты свидетель, все видится в совершенно ином свете». Он посмотрел в дальний конец комнаты. Обернувшись, Нина увидела, что Вера Стенхоуп вернулась и стоит рядом со своим симпатичным молодым сержантом. Марк криво ухмыльнулся, глядя на Веру, и она махнула на него рукой, как бы говоря, «Даже не начинай». Видимо, инспектор Стэнхоуп порой слишком сильно увлекалась расследованиями и начинала принимать все близко к сердцу. Может, такой подход не был идеальным. Остальные слушатели тоже заметили полицейских и притихли. Словно ожидая от Веры какого-то заявления. Может, Джоанни уже предъявили обвинение, расследование официально закончено, но Вера лишь произнесла: Не обращайте на нас внимания, мы тоже пришли послушать, поучиться. Появление Веры Стенхоуп и Джо Эшварта, кажется, выбило Уинтертона из Клии. Он продолжил читать лекцию, но в сухой формальной манере, как будто обращался к группе стажеров, все время подчеркивая необходимость соблюдения процедур. Речь шла о том, как упаковывать улики и делать фотографии. Все это достаточно интересно, но что-то человеческое из его рассказа пропало и слушать стало уже не так интересно. Нине показалось, появление детективов напомнило ему о реальной смерти. О смерти того, кого они все знали. И хотя жертва никому особенно не нравилась, развлекаться, слушая про убийство на взгляд Уинтертона, было неправильно. Нин уже захватила убийство вымышленное. Она определилась с главным героем, и идея в общих чертах тоже проявилась. «Идея совсем простая, но какая дерзкая! Как будет здорово, если у меня получится!» Пока слушатели задавали Марку Уинтертону вопросы об отпечатках пальцев и ДНК, Нина мысленно стояла на террасе в октябрьских сумерках и наблюдала, как убийца расправляется с женщиной, сидевшей на белом кованом стуле.